Урок сорок Помогай другим. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно-мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Первое послание Петра – Глава 3, стихи 8-9 В 1995 году Леон Берд ехал на машине в окрестностях Далласа и увидел мужчину средних лет, который с большим трудом шел вдоль дороги. Сначала Леон не собирался подбирать незнакомца, который показался ему пьяным, но вдруг он почувствовал, что с ним заговорил «Дух святой». Леон повернул назад и предложил мужчине подвести его. «С вами все в порядке?» – спросил Леон. «Я могу вас подвести. «Я не пьян!» – ворчливо отозвался незнакомец. Роберт Шумейк говорил правду. Ему было трудно идти не потому, что он был пьян. Несколько операций на мозге повлияли на его способность двигаться, но не ослабили стремление помогать нуждающимся. Каждую субботу ворчливый Роберт отвозил кофе и пончики бездомным в пригороде Далласа. «Как же вы это делаете, если вам даже ходить трудно?» – удивился Леон. «Мне помогают люди», – ответил Роберт. «А теперь вы будете помогать?» «Не думаю», – ответил Леон. «А в какое время вы этим занимаетесь?» «Каждую субботу в половине шестого утра». «Я не собираюсь возить вас, особенно в это время», – сказал Леон. «Даже Господь не поднимается в пол шестого утра». Роберт не принял такого ответа. Он сказал Леону, где его можно забрать. «Вы будете здесь», — сказал он. «Не рассчитывайте», — ответил Леон. В следующую субботу Леон проснулся в пять часов. Мысль о том, что Роберт ждет его на углу, не в самом спокойном районе города, не давала ему спать. И снова с ним заговорил Святой Дух. Еще не встало солнце, когда он подъехал к месту, где стоял Роберт, с 23-литровым термосом горячего кофе. Роберт попросил Леона отвезти его в булочную, где они запаслись пончиками. А потом Леон повез Роберта в пригород Далласа. В это время улицы были еще пустынны. «Давай просто подождем», – сказал Леону Роберт. Они ждали, поставив огромный термос на тротуар. Когда поднялось солнце, один за другим стали появляться бездомные. За кофе и пончиками к Роберту пришло около 50 человек. Хотя Роберту было трудно беседовать с теми, кому он служил, люди были рады горячему кофе и вкусным пончикам. Леон, который двумя годами раньше тоже посвятил свою жизнь Христу, понял, что Роберт сеет семена добра и явно нуждается в помощи. И Леон стал помогать ему каждую субботу. Время шло, и здоровье Роберта ухудшалось. «Роберт, а что произойдет, когда вы не сможете больше этого делать?» – однажды спросил у него Леон. «Тогда это будете делать вы», – ответил Роберт. «Нет, найдите кого-нибудь другого», – покачал головой Леон. «Вы будете это делать», – просто ответил Роберт. Он оказался прав. Леон Берд стал пастором Бердом и создал миссионерскую организацию, которую поддержали 9 местных церквей и другие благотворители. В 2009 году Роберт умер, но посеянные им семена дали всходы. Сегодня за ними ухаживает пастор Берд и его жена Дженнифер. Утренняя раздача кофе и пончиков превратилась в службу под открытым небом во славу веры. Каждое воскресенье более 50 волонтеров присоединяются к пастору Берду. Они питают тела и души сотен бездомных в пригороде Далласа. Безграничная жизнь. Каждый, кто познал Бога, понимает, что любовь и поддержка нужны всем людям. И неважно если это будет всего лишь доброе слово, улыбка или стакан кофе с пончиком.